Почему Васильковская обратилась именно к ней, выбрав ее из множества практикующих реставраторов? Саша не знала этого. Почему девушка сразу не поставила его в известность, что одна из картин Корзухина сдана ей на реставрацию? Ведь об этом зашла речь при первой же их встрече, в тот день, когда убили Катину тетку. Тем не менее, следователь ни разу ее в этом не упрекнул. Саша достаточно подробно описала, как она была связана грабительским договором и запугана Денисом. Кроме того, девушка не противоречила своим прежним показаниям, так что даже за это ее было трудно привлечь. Она просто кое о чем забывала упомянуть, а теперь выносила полную ясность. Следователь подписал ей пропуск. В тот же день Родители Ларисы Васильковской согласились дать какие-то показания. Отец до сих пор не вполне оправился от удара. Речь у него была замедленная, маловразумительная. Позже выяснилось, что он в те дни на ногах перенес микроинсульт. Но Ларисина мать согласилась говорить за двоих. Следователь не стал вызывать ее в следственное управление и навестил дома. Она показала комнату где в последние дни жила Лариса. Ее вещи, ее косметику, ее детские игрушки, до сих пор стоявшие на пианино. Женщина держалась довольно спокойно, только временами ее взгляд становился каким-то загнанным, бестолковым. Она чувствовала неладное и не понимала, в чем дело. О том, что ее дочь подозревается в двух, а то и в трех убийствах, Женщине не сообщали. «Значит, Лариса Николаевна только что ушла от мужа?» — уточнил следователь. «Да, к сожалению. По крайней мере, я очень расстраивалась. Но что-то у них не заладилось. И часто такое случалось?» «Да вот первый раз...» Женщина крепко сжала руки, глядя на следователя. «Боже мой! Но ведь все можно было поправить. Зачем же она так поступила?» Вечный эгоизм. Она даже не подумала о нас, о Вике, а ей, как всегда, на всех было наплевать. Она быстро вытерла глаза и поправила покрывало на постели Ларисы. Следователь присел на вертящийся табурет возле пианино, за день устал так, что ноги не держали. Когда она ушла от мужа? Пятнадцатого вечером. Приехала ко мне без всякого багажа, только на другой день забрала какие-то вещи. «Лариса что-то натворила?» не выдержала она, когда следователь попросил показать ему семейные альбомы. «Зачем вам ее снимки? Ведь она умерла. Если это просто самоубийство, зачем вся эта суета? Или вы считаете, что Лару убили?» Ее голос зазвенел и оборвался. Следователь как можно мягче пояснил, что как только они выяснят все обстоятельства, родители и Ларисы первых поставят в известность. А сейчас ему необходимо посмотреть фотографии. Здесь были совсем другие снимки, чем в альбомах Васильковских. Фотографии старые, десятилетней, двадцатилетней давности, детские снимки, в основном черно-белые, У Дениса не было ни одной фотографии, изображавшей покойную жену в младенчестве, в детстве, в школьном возрасте, в ранней юности. И это сразу удивило следователя. Обычно женщина держит при себе свои давние снимки. Он подумал, что покойная не слишком любила вспоминать прошлое или же была совершенно несентиментальна. Здесь, в альбомах ее родителей, Была обратная ситуация. Почти не оказалось современных Ларисиных снимков, все старые. Просматривая их, он обратил внимание, что на многих фотографиях Лариса была снята рядом с другой девушкой, видимо, сестрой. Между ними было несомненное фамильное сходство. Выяснилось, что сестру зовут Виктория, она замужем, и уже три года живет в Германии с мужем и обоими детьми. Скоро у них кончится контракт, они приедут. Мать вдруг вскочила и прижала ладонь к губам. Боже, а Вика еще не знает. Надо ей позвонить. Следователь с трудом убедил ее, что позвонить можно и позже. Он спросил, не было ли у Ларисы длинного темного пальто, узкого, стесняющего движения. Мать изумила его, сообщив, что никогда не видела всех вещей дочери. Даже теперь, когда Лариса решила бросить мужа, она не успела перевести всех вещей. Может, такое пальто и было? Точно так же не вспомнила ни грубых ботинок, ни бежевого шарфа. «Это самоубийство?» — упорно спрашивала она. «Или ее убили? Почему вы ничего мне не говорите?» Зачем вам ее фотографии? Я с ума сойду. Я сойду с ума. Она даже записки не оставила. Записки после Ларисы Васильковской действительно не было. И вообще не было никаких признаков того, что женщина готовилась умереть. Мать сообщила, что в последний день своей жизни, а именно 18 ноября, Лариса была спокойна, Выглядела даже лучше, чем в первые дни после ухода от мужа. Казалось, она пришла в себя после этого потрясения. Позавтракала и ушла. Куда не сказала. Только вот что странно. Она возилась с какой-то тряпкой. «Ах да, вспоминаю. Она выкопала среди вещей какой-то старый купальник и пыталась его постирать», — всхлипнула женщина. «Я еще подумала, что Лариса странно себя ведет». Если бы вы знали, как она всегда обходилась с вещами. Небрежно, небережливо. Вот Вика, та аккуратистка, да и то до известных пределов. Стирать тоже не любит, зато хорошо шьет. И женщина пустилась рассказывать о своей старшей дочери, учёном зяте и внуках. Как она сообщит им такую жуткую новость и хоть бы какая-то определенность хотя бы точно им сказать, что именно случилось с Ларисой. Убийство это или все-таки самоубийство? На прощание заговорщически понизив голос, женщина посоветовала следователю внимательнее смотреть за Денисом. Он очень ей подозрителен. Они же хотели развестись. Так вот, я думаю, вдруг ему было жалко разменивать такую шикарную квартиру. Они ведь не так давно переехали. Сам Денис охотно принимал следователя и откровенно беседовал на любые темы. Он рассказал, что они с Ларисой были женаты 20 лет. В марте отмечали двадцатилетие супружеской жизни. И надо сказать, что это была хорошая жизнь. Без особых страстей, без надрыва он, во всяком случае, не жалуется. Напротив, сейчас, когда Лариса умерла, ему самому не хочется жить. Как она могла это сделать? Да, в последние дни Лариса была сама не своя. Ушла к родителям. Раньше такого не было. Она даже не пожелала ему сообщить, в чем причина обиды. Ну и что, что он вернулся домой в три часа ночи? Да, был в клубе с друзьями, отмечали чей-то день рождения, выпил, мучился с желудком, спал у себя в кабинете, а не в спальне. Кажется, ничего преступного тут нет. А вот она вспылила. Через два дня взяла, да и не вернулась домой. Он потом решился позвонить ее матери. Лариса, слава богу, дома не было. А мать честно ему сообщила, что Лариса живет у них. Ну и что он мог сделать? Не ехать же туда. Не силы же ее тащить домой. Другие причины вашей ссоры можете назвать поинтересовался следователь. От коньяка он по-прежнему отказывался, хотя коньяк был прекрасный, дорогой, устоять было нелегко. Сам Денис тоже не пил, по-прежнему не доверял желудку. «Какие уж там причины?» вздохнул вдовец. «Если женщина захочет, она и без причин поскандалит. А главная причина, я думаю, бездетность. Кстати, почему у вас не было детей?» Денис сразу посерьезнел, замкнулся. Это к делу, наверное, не относится. Исследователь согласился, что это, конечно, его личное дело. Денис также рассказал, что Лариса начала потихоньку перевозить от него свои вещи. Делала это так, чтобы с ним не встречаться. Например, действовала через домработницу.